Глава 17 Интерлюдия. Игра по ролям. Квоут поднял руку и хронист оторвал перо от бумаги. «Давайте на этом пока остановимся», — сказал Квоут, кивая в сторону окна. «А то вон коп сюда идет». Квоут встал и отряхнул фартук. «Могу ли я посоветовать вам немного привести себя в порядок?» Он кивнул в сторону хрониста. «А то у вас такой вид, словно вы занимались чем-то недозволенным». Квоут спокойно удалился за стойку. «Само собой разумеется, что ничего подобного вы не делали. Ты, хронист, скучаешь в ожидании работы, потому ты и разложил свои письменные принадлежности. Тебя огорчает, что ты застрял без лошади в этом забытом богом городишке. Но ничего не поделаешь, приходится исходить из того, что есть». «Ого», — ухмыльнулся Баст. «Тогда дай роль и мне тоже». «Используй свои сильные стороны, Баст», — сказал Квоут. «Ты пьешь с нашим единственным постояльцем, потому что ты лодырь и бездельник, которого никому даже в голову не придет нанять для работы в поле». Баст довольно ухмыльнулся. «И что, я тоже скучаю?» «Ну а как же, Баст? Что тебе еще остается?» Он свернул полотняную салфетку и положил ее на стойку. «Ну а мне скучать некогда. Я суечусь по хозяйству, у меня сотня мелких дел, которые необходимо делать для того, чтобы в трактире все было как надо». Он окинул их взглядом. «Хронист, развались повольготнее. Баст, если не можешь перестать ухмыляться, начни, по крайней мере, рассказывать нашему приятелю историю про трех попов и Мельникову дочку». Баст ухмыльнулся еще шире. «Да, славная история». «Ну что, роли все получили?» Квоут взял салфетку со стойки и направился к двери на кухню, сказав по пути. «Явление второе. Входит старина Кобб. На деревянном крыльце послышался топот, и в путеводный камень раздраженно ввалился старина Коб. Он скользнул взглядом по столу, на котором ухмыляющийся Баст оживленно жестикулировал, рассказывая какую-то побосенку, и направился к стойке. «Эй, Коут, ты тут?» Секунду спустя трактирщик выбежал из кухни, вытирая мокрые руки фартуком. «А, Коб, привет! Чем могу служить?» «Грэм прислал за мной мальчонку Оуэнсов» раздраженно сказал коп. «Ты не знаешь, зачем я сюда приперся, когда надо овсы возить?» Коут покачал головой. «Я думал, что он сегодня возит пшеницу у Марионов». «Дурость какая!» — буркнул коп. «Ночью дождь собирается, а я тут торчу, а овсы в поле стоят не невывезены». «Ну, раз уж ты зашел, может, хлебнешь сидру?» — предложил расторопный трактирщик. «Только утром отжал» обветренное лицо старика немного прояснилось. «Ну, раз уж все равно ждать!» — проворчал он. «Кружечка сидра не помешает!» Коут ушёл в кладовку и вернулся с кувшином. На крыльце снова послышались шаги, и в дверь вошли Грэм, Джейк, Картер и ученик кузнеца. Коб гневно уставился на них. «Ну и что за такие важные дела, ради которых стоило вытаскивать меня в город в разгар дня?» — осведомился он. «Солнышко так и жарит!» Из-за стола, за которым сидели хронисты, Баст раздался взрыв хохота. Обернувшись, все увидели побагровевшего хрониста, который хохотал, прикрывая рот ладонью. Баст тоже ржал, стуча кулаком по столу. Грэм подвел остальных к стойке. «Я тут узнал, что Картер с мальчиком взялись помочь Орельсенам отогнать овец на рынок», — сказал он. «В Бейден, да ведь?» Картер и ученик кузнеца кивнули. «Понятно». Старина Коб посмотрел на свои руки. «На похоронах вас, стало быть, не будет». Картер сурово кивнул, но Аарон выглядел ошеломленным. Он обводил взглядом всех присутствующих, но они стояли неподвижно, глядя на старого крестьянина у стойки. «Ладно», — сказал, наконец, Коб, подняв глаза на Грэма. «Это хорошо, что ты нас собрал». Он увидел лицо мальчика и фыркнул. «У тебя такой вид, парень, как будто ты кошку свою задавил». «Овец продать надо, шепота знал, и он не стал бы думать о тебе хоть на йоту хуже, из-за того, что ты делаешь то, что надо». Он похлопал ученика Кузнеца по спине. «Сейчас сядем, выпьем, проводим его, как полагается. Вот что важно. А уж то, что будет нынче в церкви, это так, поповская болтовня. Мы умеем прощаться лучше их». Он взглянул на стойку. «Коут, принеси нам его любимого». Трактирщик уже суетился, доставая деревянные кружки и наполняя их густо-коричневым пивом из небольшого бочонка за стойкой. Старина Кобф поднял кружку, остальные последовали его примеру. «За нашего шепа!» Грэм заговорил первым. «Когда мы были мальчишками, мы как-то раз пошли на охоту, и я сломал ногу», — начал он. «Я ему говорю, беги, мол, за помощью, а он нет, не бросил меня». Соорудил небольшую волокушу буквально из ничего на одном упрямстве и притащил таки меня в город. Все выпили. «А меня он с моей женушкой познакомил», — сказал Джейк. «Даже не помню, поблагодарил ли его как следует». «Все выпили». «А я когда свалился с Крупом, он меня каждый день навещать приходил», — сказал Картер. «Мало кто приходил, а он вот да. И суп мне носил, что жена его варила». Все выпили. Он был добр ко мне, когда мы сюда переехали, — сказал ученик кузнеца. Шутил со мной. А как-то раз я загубил тележную пару, которую он принес починять так он ни слова не сказал мастеру Калибу. Он судорожно сглотнул и нервно огляделся. Я его любил, правда. Все выпили. — Он был храбрее всех нас, — сказал коп. «Первым бросился с ножом на того мужика вчерашнего. Был бы этот ублюдок нормальный и на том бы все и кончилось». Голос у Коба слегка дрожал, и на миг он сделался маленьким, усталым и старым. Таким старым, каким и был на самом деле. Однако вышло все не так. Дурные нынче времена для того, чтобы быть храбрым человеком. Однако же он все-таки был храбрым. А лучше бы я был храбрым и погиб вместо него, а он бы сейчас сидел дома и целовал свою молодуху». Остальные загомонили и осушили кружки до дна. Грэм кашлянул, прежде чем поставить кружку на стойку. «Я не знал, чего говорить», — негромко произнес ученик кузнеца. Грэм хлопнул его по спине и улыбнулся. «Ты хорошо», — сказал мальчик. Трактирщик кашлянул, и все обернулись к нему. «Надеюсь, вы не сочтете за дерзость», — сказал он. «Я-то не знал его так хорошо, как вы все». «Недостаточно хорошо для первого круга, но, может быть, достаточно для второго». Он теребил завязки своего фартука, словно стеснялся, что вообще вылез говорить. «Я понимаю, еще рановато, но мне хотелось бы опрокинуть с вами по рюмочке виски в память шепы Мужики одобрительно загудели. Трактирщик достал из-под стойки стаканчики и принялся их наполнять. «И не из бутылки». Рыжий наливал из одного из массивных бочонков, которые стояли на полке за стойкой. Бочковое виски стоило по пенне за глоток, так что атмосфера сделалась куда душевнее, чем могла бы быть и в ином случае. «За что пить-то будем?» — спросил Грэм. «За то, чтобы кончился уже наконец этот паскудный год», — предложил Джейк. «Ну, это же разве тост?» — укорил его старина Коб. «За короля?» — предложила Аарон. «Нет», — возразил трактирщик. Голос его звучал на удивление твердо. Он поднял свой стаканчик. «За старых друзей, которые заслуживали лучшей участи!» Люди по ту сторону стойки торжественно кивнули и осушили стаканчики. «Ох, Господь Владычица! Ну и добрые виски!» Почтительно сказал старинокоп, слегка прослезившись. «Щедрый ты мужик, Коут! Я рад знакомству с тобой!» Ученик кузнеца поставил было свой стаканчик, Но стаканчик тут же опрокинулся на бок и покатился по стойке. Мальчик подхватил его прежде, чем он свалился на пол и с подозрением уставился на круглое донышко. Джейк разразился зычным крестьянским гоготом, а Картер аккуратно поставил свой стаканчик на стойку кверху дном. «Я уж не знаю, как это делают в Реннише», — сказал мальчику Картер. «Но в наших краях именно поэтому и говорят опрокинуть рюмочку». Ученик кузнеца смутился и поставил свою рюмку на стойку кверху дном, вслед за остальными. Трактирщик ободряюще улыбнулся ему, собрал рюмки и скрылся на кухне. но «Ну чего?» — бодро сказал старинокоп, потирая руки. «Успеем еще насидяться, когда вы вернетесь из Бейдена. А погода ждать не станет. Да и нам наверное, не терпится отправиться в путь». После того, как гости один за другим удалились из путеводного камня, Квоут вернулся с кухни и подошел к столу, за которым сидели Баст и Хронист. «Шеп мне нравился», — тихо сказал Баст. коп конечно, нагляд и старый зануда, однако он обычно понимает, о чем говорит». коп понимает вдвое меньше, чем ему кажется», — возразил Квоут. «Это ты всех спас вчера вечером. Если бы не ты, эта тварь прошлась бы по залу как крестьянин, молотящий пшеницу». «Ну, режь, это неправда!» — воскликнул Баст оскорбленным тоном. «Ты бы ее остановил! Ты же это можешь!» Трактирщик только пожал плечами. Ему явно не хотелось спорить. Баст сурово поджал губы и прищурил глаза. «И все же!» — негромко сказал хронист, нарушив молчание, прежде чем оно сделалось слишком напряженным. «Коп был прав. Шеп поступил храбро. Это следует чтить». «Не буду я этого чтить», — сказал Квоут. На этот счет коп был прав. Сейчас плохие времена для того, чтобы быть храбрым. Он сделал знак хронисту, чтобы тот снова взялся за перо. И все-таки мне тоже хочется, чтобы я был похрабрее, и Шеп сейчас сидел дома и целовал свою молодуху.